«Извините, что я задержалась», — сказала она, пожимая руку сперва Карелле, потом Клингу. «Так много всего надо было устроить. Не хотите ли чего-нибудь выпить? Мама, вы им ничего не предлагали. Может быть, чего-нибудь безалкогольного? Чаю со льдом, например?» «Нет, спасибо», — сказал Карелла. «Спасибо, мэм», — Клинг покачал головой. «Мне хотелось бы Джину с Тоником». «Надеюсь, никто не будет возражать. Мама, не могли бы вы мне сделать джин тоником, пока мы будем беседовать?» «Хорошо, дорогая», — ответила миссис Ньюмен и тут же вышла из комнаты. «Что вам хотелось бы знать?» — спросила Энн. «Жара жуткая, не правда ли? Как по-вашему, здесь достаточно прохладно?» «Да, все отлично, спасибо большое», — сказал Карелла. «Миссис Ньюмен...» «Детектив Клинг недавно беседовал с медэкспертом, так что, если вы не возражаете, задавать вопросы будет он». «Да, пожалуйста», — сказала она, оборачиваясь к Клингу. «Что они обнаружили?» «Очевидно, он скончался от того, что принял смертельную дозу сиканала», — сказал Клинг. «Ага», — сказала она. «Миссис Ньюман, мы нашли пузырек из-под лекарства». «Да, наверное, это он», — сказала Энн. «На полу в ванной», — закончил Клинк. «В нем оставалась только одна капсула с сэканала». «Одна? О, Господи! Когда я уезжала в Калифорнию, в ней было 30 капсул». «Значит, вы не израсходовали ни одной капсулы с 29 июля, когда получили их по рецепту?» «Нет, у меня еще оставалось несколько штук с прошлого месяца». «Полдюжины или около того. Я взяла их с собой в Калифорнию. Ваш врач регулярно прописывает вам сиканал. Доктор Бролин, не так ли?» «Да, Джеймс Бролин. У меня проблемы со сном. И лекарства, которые продаются без рецепта, мне не помогают. Доктор Бролин не видел никакой опасности в том, чтобы прописывать мне барбитурат. «Давно ли вы принимаете сиканал?» — спросил Клинк. С тех пор, как... Ну, короче, уже несколько лет. С каких пор, миссис Ньюман? С тех пор, как Джерри начал так сильно пить. Жить с алкоголиком не так-то просто, знаете ли. Вы принимаете снотворное каждый вечер? Нет, не каждый. А по этому рецепту можно заказать лекарство вторично? Нет, в нашем штате это запрещено законом. «Иначе такие рецепты могут попасть в руки наркоманов». Клинк смутился, но отважно продолжал разговор. «Значит, доктор Бролинг каждый месяц выписывает вам новый рецепт?» «Иногда реже. Он выписывает мне новый рецепт каждый раз, когда мои запасы иссякают». «А перед отъездом в Калифорнию лекарство у вас как раз закончилось?» «Да, как я уже говорила». «У меня оставалось 6-7 капсул, но я не люблю оставлять за собой хвосты. Перед тем, как куда-то уехать, я всегда привожу все свои дела в порядок, поэтому я попросила доктора Бролина выписать мне новый рецепт. Вы часто бываете в отъезде?» «Изредка. В основном тогда, когда проходит какая-нибудь выставка, которую я считаю нужным посмотреть». «Например, я никогда не пропускаю выставок в Чикаго, а Лос-Анджелесская выставка в этом году обещала быть очень хорошей». «Миссис Ньюман, результаты медэкспертизы показали, что ваш муж в момент смерти находился в состоянии опьянения. Когда вы...» «Это меня не удивляет», — заметила В «Прошлый вторник, когда вы с ним разговаривали, он был пьян». Иногда трудно сказать. Он может быть сильно пьян и тем не менее казаться совершенно трезвым. Тот вечер, когда вы с ним говорили, он казался трезвым. Он казался нормальным. Он был в депрессии, но в остальном, как всегда. Тем более, что в последние месяцы депрессия сделалась его нормальным состоянием. Он никогда не обсуждал с вами возможность самоубийства. Но... «Мне не хочется в этом признаваться, потому что меня могут счесть бесчувственной. Почему?» «Вы можете спросить, почему я оставила его и уехала в Калифорнию, несмотря на то, что знала, в каком он состоянии?» «А в каком состоянии он был, миссис Ньюман?» «Он говорил мне, он сказал, что с него хватит. Чего? Всего, что он устал от жизни. Когда это было?» «Накануне перед моим отъездом. То есть в четверг? Да, в четверг вечером. 31 июля. Да. Он говорил вам, что устал от жизни? Ну, разумеется, он был пьян, и я... Понимаете, он это говорил далеко не в первый раз. О том, что хочет покончить жизнь с самоубийством? Нет, он так не говорил. А как он говорил?» Он говорил, что его отец был прав. Он имел в виду Он имел в виду самоубийство своего отца, и его отец покончил с собой два года назад. В гостиную вернулась миссис Ньюман. Она порезала лайм, разновидность лимона, и ломтик лайма плавал в высоком бокале с жином и тоником, предназначенном для Н. Миссис Ньюман слышала последние слова Н. «Я уже рассказывала об этом джентльменам, дорогая». «Вот-вот, джин с тоником». Эн взяла бокал, сказала спасибо и спросила у детективов. «Вы уверены?» «Мы на службе, мэм», — ответил Клинк. «Ах, да, конечно. Ваше здоровье», — сказала Эн и отхлебнула джина с тоником. «Как хорошо. Жара просто невыносимая, не правда ли?» «Кстати, о жаре...» «Сказал Карелла. «Мне хотелось бы задать вам несколько вопросов относительно вашего кондиционера». «Кондиционера?» — удивленно переспросила Энн. «Да, мэм. Вы, наверное, заметили, как жарко было у вас в квартире?» «Да, конечно». «Так вот, все окна были закрыты, и кондиционер выключен. И я задался вопросом. «С кондиционером у нас всегда были проблемы» перебила его «Н» и отхлебнула еще «Джина» с тоником. «Какие именно?» «Нам все время приходилось звать ремонтника, чтобы его чинить». «Так вот, мэм, кондиционер работал нормально. Я это знаю, потому что сам включил его после того, как эксперты закончили свою работу. Я хочу сказать, кондиционер был выключен, выключатель стоял в положении «выключено». И я задался вопросом, «Был ли он выключен в пятницу утром, когда вы уезжали?» «На самом деле я не знаю», — ответила Энн. «В смысле, в квартире было достаточно прохладно. Я просто не обратила внимания, включен кондиционер или нет». «Но в квартире было прохладно?» «Да, это точно». «Когда вы разговаривали с мужем во вторник вечером, он ничего не говорил насчет жары». Он сказал, что днем было 35 градусов. Но он не говорил, что в квартире очень жарко. Нет. Что кондиционер не тянет или что-нибудь в этом духе. Нет, не говорил. Или что он вызывал ремонтника его чинить. Нет. Понимаете, я пытаюсь выяснить, кто же мог его выключить. Если бы кондиционер кто-то чинил, тогда его могли бы оставить выключенным случайно. «Нет, Джерри ничего не говорил насчет того, что кондиционер чинили». «Ого», — сказал Карелла. «Берт». «Еще несколько вопросов, и мы уйдем», — сказал Клинк. «Извините, что отнимаем у вас так много времени». «Но что вы», — сказала Энн. «Не можете ли вы припомнить, о чем вы говорили в тот вечер перед вашим отъездом в Калифорнию?» «Точно не помню». Тогда я не думала, что это важно. Все, что помните. Ну, Джерри снова запил, и он мне говорил, он всегда на это жаловался. Какой он плохой художник по сравнению со своим отцом. Вы должны понять, что отец Джерри был известным художником, а сам Джерри всего нам иллюстратор. Он все время чувствовал, что ему никогда не сравняться со своим отцом. Отец был для него кумиром. «Ведь правда, мама?» «Да-да», — сказала миссис Ньюман. И, хм, мне иногда казалось, что Джерри стремился подражать ему во всем. Наверное, мне следовало бы воспринимать его постоянные угрозы покончить жизнь с самоубийством более серьезным, принимая во внимание все обстоятельства. Но я не относилась к этому всерьез. Когда он снова начал рассуждать о том, как все бесцельно и бессмысленно, я... Мне очень стыдно, но я его оборвала на полуслове. Мне предстояла длительная поездка. Время было близко к полуночи, и мне надо было выспаться. Я ему сказала, что мы это обсудим, когда я вернусь. Я не знала, что на следующее утро за завтраком увижу его в последний раз». «А как он себя вел тогда? В смысле, за завтраком?» «Он был с похмельем». «Миссис Ньюман, ваш муж знал, что вы принимаете сиканал?» «Да, знал». «Он знал, где вы держите лекарства?» «Мы все свои лекарства держали в аптечке в ванной». «И сиканал вы держали там же?» «Да». «И новый пузырек, полученный по последнему рецепту, вы поставили туда же?» да. В пузырьке было 30 капсул, да. Когда вы его туда поставили? В тот же день, как купила. То есть 29 июля, да. И ваш муж это знал. Он знал, что вы поставили этот пузырек с каналом в аптечку. Полагаю, что да. Спасибо. Что-нибудь еще, Стив? Нет, это все, ответил Карелла. «Леди, я благодарю вас за то, что вы разрешили нам поговорить с вами. Мы просим прощения за вторжение. Вы были очень любезны». «Ну что вы?» — сказала миссис Ньюмен. «Если выясните что-то новое, сообщите нам, пожалуйста», — попросила Энн. В коридоре, дожидаясь лифта, Клинк спросил. «Ну, что ты думаешь?» «Еще не знаю», — сказал Карелло. «Позвоню в Беверли Уилшер, узнаю, сколько времени она разговаривала с ним во вторник. Может быть, это поможет установить время смерти». «А что это даст?» «А черт его знает», — ответил Карелло. «Но жара в этой чертовой квартире все еще вызывает у меня подозрения. А у тебя?» «У меня тоже». «Было почти полшестого. Они вышли на улицу и распрощались». Корелло пошел туда, где оставил машину, а Клинг направился к станции подземки на углу и поехал домой к своей жене Агасте.